«Дочь папы Лусера», — сказал легат Квинт, — «это проблема». Обеими руками он пригладил седой бобрик. Ладони остались мокрыми. В палатке было жарко, несмотря на работающий климатизатор. И легат Квинт сильно потел. Тощий, сутулый, он нахохлился, став похож на воробья специалист по психологии Ботвы, глава особого отдела училища. «Почему?» – моргая спросил доктор Тулей. Рядом с воробьем Квинтом доктор был совой, которую вытащили на свет из спасительной тьмы дупла. «Допустим, это правда», – вместо Квинта ответил дисциплинар легад Гракх. «Допустим, интерес доля Шанвури к нашим курсантам не бескорыстен». Допустим, мы захотим разобраться в причинах этого интереса. Разобраться плотно, не стесняясь в средствах. Если на тренге исчезнет просто туристка Шанвури, вряд ли это станет сенсацией. В джунглях масса хищных достопримечательностей. Но дочки китянского Антиса... Папа Лусера уже покинул тренг? Да, кивнул Квинт. Антис гостит на тренге. После конфликта с нашим курсантом он возвращается домой на Китту. Немного погодя исчезает его дочь. Проклятье! Сюда хлынет орда репортеров. В любой щели будет торчать любопытный нос. Каждый третий из акул пера будет агентом тайных служб Киты. Каждый второй – комиссаром по особым поручениям, командированным к нам советом Лиги. «Никаких мы!» — возразил Квинт. «Что?» «Вы сказали, грак, мы захотим разобраться. Я предупредил вас, никаких мы. Училище останется в стороне. Этим делом займутся специалисты». «Вы полагаете...» — надменно начал дисциплинар Легат. Квинт остановил его вялым взмахом руки. «Все понял. Вы не хуже других. Вы в деле». Вы оскорблены недоверием. Теперь поймите и меня. Я не вмешиваюсь в то, как вы командуете училищем. Когда вы согласились на предложение инспектора Кателины...» Легат Квинт бросил быстрый взгляд на Марка, скорчившегося в углу палатки на хлипком табурете. Я промолчал, хотя имел особое мнение на сей счет. «Гракх, дружище, останьтесь и вы в стороне. Доли Шанвуре займусь я, ваш покорный слуга, и мои люди». «Кто?» — Грак шагнул ближе. «К чему вам знать их имена? Они не находятся в вашем подчинении. Если угодно, они вообще не из училища. Вы найдете мне замену? Боюсь, у меня не останется времени для лекций». А марки забыли. Взгляд Квинта не в счет. Так могли бы посмотреть на предмет мебели. Горбис Марк старался превратиться в мышку. Еще лучше в комара. Он и не подозревал, что предавать так легко. Хорошо, не предавать. Выполнять гражданский долг, сообщая отцам-командирам о шпионаже. Легко, очень легко. Легче легкого. Едва оказавшись в палатке Гракха, он с трудом дождался, пока придут доктор и квинт, вызванные дисциплинар-легатом, по внутренней связи. Слова жгли язык. Откровенность кислотой бултыхалась в желудке, провоцируя приступ рвоты. Выговорившись, Марк впал в странную апатию. Ему хотелось, чтобы о нем вспомнили и выгнали. Но хотелось не слишком. Скорее умом, чем сердцем. «Доктор!» Квинт повернулся к медику. «Ваша вакцина может представлять интерес для врагов Помпилии?» Я имею в виду ваша новая вакцина. «Вы?» – задохнулся доктор. «Откуда вы?» «Полно, доктор. Разумеется, я в курсе вашего эксперимента. Я одобрил его еще тогда, когда ваша бухгалтерия спала спокойно, не подозревая, что ей придется оплатить дорогу Сергию Кизону Тулию, обер оберманипулярию медицинской службы, на далекий экзотический тренг». Квинт перевел дух. Длинная, сложно выстроенная, трудная для языка фраза была намеренным приемом. За это время, бездумно подчиняясь ее ритму, доктор успокоился и смирился с тем фактом, что модификация офицерской вакцины не секрет для воробья Квинта. Что можно создать на базе анализов курсанта, прошедшего экспериментальную вакцинацию? На базе последующих анализов «Оформленных, как безобидные тесты фармкорпорации?» «Не знаю», — угрюмо буркнул доктор. «Контровакцину, блокаду, позволяющую иноразцу противостоять клеймению, аналог корсета для иноразцев-телепатов?» «Не знаю. Вопрос требует тщательного изучения». «Извините, доктор, я поторопился. Конечно же, у вас нет ответа». У меня тоже нет однозначного ответа на вопрос, что делать с госпожой Шанвури. Арест? Если мы не сумеем доказать обвинение в шпионаже, нас съедят без соли и хлеба. Нелегальный захват, серия допросов, ликвидация в случае необходимости. Дочь тут надо быть аккуратным. Слежка? Тайный надзор? Сложности. Кругом сплошные сложности. «Давайте так, доктор, я буду размышлять о Доле Шанвуре, вы же о новой вакцине». Грак впервые услышал о новшествах. Он кусал губы, стоя у бойницы. У Гракха имелось много вопросов к доктору Тулию и кучу соображений по поводу злополучной дуэли на клеймах. «Как, — сказал ли Гатквинт, — когда вы согласились на предложение инспектора Кателины, я промолчал» хотя имел особое мнение на сей счет. Будь грах в курсе эксперимента с новой вакциной, он тоже пришел бы к другому решению. «Поздно», — подумал Грак, «Судьбы сломаны, а шпионы не твое дело, старый конь». «Курсант, Тумидус!» «Я!» Марк вскочил и вытянулся по стойке смирно, раньше, чем оба, грак и он сам, осознали свою ошибку. Молодой человек! ледяным тоном сообщил Грак, забыв напомнить Марку об исключении. Полагаю, вам правильней будет выбросить из головы все, что вы услышали здесь от начала до конца. Я благодарю вас за бдительность. И дети, и помните вернее, не помните. Забудьте и считайте, что отделались малой кровью. Вы уже давали мне подобный совет. С великолепной наглостью Марк сунул руки в карманы брюк. Судя по очертаниям кулака, в левом кармане прятался кукиш. «Вы говорили, забудьте, ничего не было. Помните главное, злостное нарушение дисциплины. Я прав?» Гракх молчал, ожидая продолжения. «Завтра, господин Гракх, вы посоветуете мне забыть еще о чем-нибудь. Вы не боитесь, что так я заработаю склероз?» Провалы в памяти. Доктор, его советы опасны для моего психического здоровья? «Хамите», — констатировал Гракх. «Понимаю». Марк пожал плечами. «Вряд ли. Вы обижены, полагаете себя без вины виноватым. Я, господин Тумидус, далек от желания обсуждать с вами, так ли это. Я просто отмечаю, что вижу причины вашего хамства» и вижу причину оставить хамство без внимания. Тогда Марк улыбнулся. Комар язвил, пил кровь, и это доставляло комару удовольствие. Добавьте в ваш список еще одну причину. Вы офицер ВКС Помпилии. Вы все здесь, господа, офицеры. Я цивил, вольная птица. Надеюсь, вы в курсе, что цивилы-помпилианцы частенько относятся к военным соотечественникам, без должного уважения, дразнят их десятинщиками. Если нет, обратитесь к моему отцу, он вас просветит, что думают цивилы про армию и флот». Монолог был прерван трелью уникома. «Трелью? Воплем, трубным глазом, сиреной. Это мой уником!» — в ужасе подумал Марк. «Что происходит? Аппарат бился в конвульсиях, ничуть не похожих на обычный виброрежим». Аппарат, урод-младенец, хотел выбраться на свет. Роды шли трудно, с криком, рвущим глотку. Так кричат в аварийной ситуации. Дрожащими руками Марк дернул репей сумочки, выхватил уником, зашарил в поисках сенсора, отключающего питание. Ничего не получалось. Сенсоры один за другим отказывали хозяину в подчинении. Вопль, судороги, трезвон. Казалось, этому не будет конца. Марк запустил бы проклятым устройством в стену, но стены в палатке были мягкими. «Дайте сюда!» — сдерживая смех, велел Легат Квинт. Марк подчинился. Он не заметил, в каком порядке Квинт нажал сенсоры, но уником замолчал. Активировав сферу, Легат с минуту изучал текст, бегущий в глубине. «Губы Квинта кривила еле заметная усмешка». Цивил! наконец сказал седой легат. Вольная птица! Летите сюда, вольная птица, и соизвольте приложить кончик пёрышка!» Покорный, как баран, в загоне, Марк приложил палец, куда указал Квинт. Задор пропал. Воинственность сгинула, как не бывало. Он боялся, что уником вновь развопиться, но аппарат молчал. Не бойтесь! Его страх не укрылся от главы особого отдела. «Вы только что подписали повестку. Теперь все в порядке. Уверен, вам уже пару раз слали повестку, но вы не обратили внимания на сообщение из военкомата. Смею заметить, зря. Третье уведомление экстренное. Сами имели счастье убедиться». «Откуда?» – глупо моргая спросил Марк. «Читайте». Вместо ответа Квинт сунул ему голосферу прямо в лицо. Гражданину Тумидусу Марку Каю, запинаясь, прочел Марк вслух. Проживающему на планете Актуберан, город Нум, проспект. Дальше отмахнулся Квинт. Повестка серии МК ХПА, номер 465 в соответствии с законом о воинской обязанности и воинской службе, вы обязаны в течение 20 календарных дней явиться в военный комиссариат Юго-Восточного административного округа города Нума по адресу. Адрес можете опустить. Для прохождения призывной комиссии и отправки к месту прохождения срочной военной службы, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства и о семейном положении, справку с места работы или учебы, Документ об образовании, медицинские документы о состоянии здоровья, имеющим первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта квалификационные удостоверения, прошедшим подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, справки удостоверения о прохождении подготовки в этих объединениях. Господа офицеры наслаждались, не перебивая. Вольная птица! — сказал Грак. Лети, боец, служи. Деньги на билет есть? Могу подкинуть. Помни мою щедрость. — Я участвую, — вмешался доктор. — За счет училища, — возразил Квинт. — По отчетности я проведу, не беспокойтесь. Быстро они. Не ожидал. Думал, в следующем месяце пришлют.